Глава 15. На счастье жмущихся на заднем сиденье людей, промах Павла не стал для них роковым. Врагу пришлось не по душе, что кто-то посмел в него швыряться плазмой, перестав изображать из себя мясорубку. Вертушка поднялась на пару метров и бросилась на часового. Как раз подоспели помощники Павла. Вертушка, приближаясь к ним, начала было вилять, но отчаянные маневры ее не спасли. Часовые в шесть стволов расстреляли ее в упор, и она на лету, теряя лопасти, врезалась в асфальт ровно перед машиной Павла. Тот даже за кувалду не брался, а просто подпрыгнул и приземлился прямо на пришельца. Вес Мухтара — неплохой аргумент в драке. Корпус, не выдержав удара, раскололся. «Добить!» — бросил своим парням Павел больше для проформы, а сам в несколько огромных прыжков оказался возле обрубка машины. На заднем сиденье автомобиля, прижав к груди пацаналя тьми, сидел побелевший от ужаса мужчина. «Выбирайтесь быстрее!» Павел оторвал кусок крыши, мешавший мужчине и мальчишке выбраться. «Там!» Вместо того, чтобы броситься бежать, мужчина еще глубже забился в остатки автомобиля, и вытянул руку, указывая куда-то за спину Павла. Резкий свист. Скачок температуры в кабине. Павел развернул Мухтара и тут же получил еще три лазерных залпа в грудную пластину. Внимание! критически нагрев брони. Прежде чем Павел обнаружил противника, Мухтар получил еще несколько попаданий. На МГП попеременно заходили в пике два звена капель. Одно отстреливается, отворачивает в сторону, пикирует следующее. Можно было бы включить антигравы и начать прыгать двадцатитонной блохой, усложняя врагу прицеливание. Но пайло оставил Мухтар стоять неподвижно, прикрывая собой перепуганных гражданских. Следующие капли, упавшие с неба, вонзили в МКП еще пару лазерных импульсов. Ответным огнем полковник не смог зацепить ни одну из них. Решетку, предназначенную для обороны от шмелей, пришельцы измочалили полностью. Если, не дай бог, налетят сейчас эти зловредные насекомые, то машина Павла для них будет лакомым куском. «Окружить машину! Прикрывайте ее, парни!» Если броня МКП, благодаря кольчуге, могла сопротивляться решетчатым лазерным импульсам, то металл машины они нарезали на квадратике без каких-либо проблем. Пара не упавших по Павлу выстрелов превратила багажник в решето. «В западной части города сильное обрушение!» «Подземки бьют торпедами прямо по домам!» Пришло сообщение Туварова из командного центра. Сообщение крайне тревожное, но у Павла не было сил, чтобы прямо сейчас бросить кого-нибудь на прочесывание местности в западном секторе. Находки десятки тысяч людей, которым срочно требуется помощь, а целых три мобильных комплекса застряли, защищая всего двоих. Павел как никогда остро ощутил ограниченность силу заставы. Их бы на каждую улицу в городе высадить по взводу, За час бы вымели пришельцев поганой метлой. И ведь находка город небольшой. А что будет, если пирамида решит напасть на мегаполис? Счет жертв может пойти на миллионы. паркерия срочно требуется поддержка, На скапли прижали», — вызвал Павел пилота, заметив, что к месту боя стягивается еще несколько звеньев летающих дронов противника. Сбить одного из них Павлу удалось, но прибыло их гораздо больше. Троица МКП, занявшая круговую оборону, как под ливень попала. Только с неба на них не вода лилась, а сгустки, как герантного света. А над ними кружилась воронка из смертоносных хищных птиц. «Хватай машину!» — приказал Павел одному из парней. «Как хватать?» — не понял тот. «В охапку и беги отсюда!» Прикрывая от огня капель отца с сыном, МКП было не развернуться. И пусть звено мобильных комплексов лишится одной машины, Но взамен Павел планировал получить большее, обрести, наконец, маневренность. Бухтар сгреб остатки машины, прижал их к груди и, гремя ногами по асфальту, побежал по улице. За ним увязалась и часть капель, бегущего весь опор МКП, сложивший руки на груди. Даже отстреливаться не мог. И воздушные террористы безнаказанно вонзали ему разряд за разрядом в спину. Павел мельком заметил, что шестигранники кольчуги на спине у убегающего МКП раскалились до багрянца. Но помочь ему и поддержать огнем ни Павел, ни оставшийся с ним пилот, не могли. О них с неба обрушилась целая лавина серебристых тел, которых МКП встречали непрерывным огнем с двух рук. Да и то самых наглых, разворачивавшихся прямо перед носом у Мухтара, Павлу пришлось угощать кулаками. Однако эвакуирующий людей мобильный комплекс поддержки сам нашел экстравагантный выход из ситуации. Разбежавшись, Он вдруг сложился клубком, прокатился по улице, лязгая и усекая из покрытия искры. Клубком Мухтар катился в большую панорамную витрину какого-то салона. Несколько капель решили залететь за ним, но их встретил плотный огонь из плазмоганов. Две взорвались, остальные поспешно взмыли вверх вдоль стены здания. — Проломлю стену, выйду на другую улицу, выведу гражданских к безопасное место и вернусь, — доложился находчивый боец. — Действуй! — Вот она! Долгожданная свобода действий, антигравы в пиковую нагрузку, прыжок. Если бы машины могли удивляться, то капли бы на секунду зависли от того, как могучий Мухтар вдруг воспарил к ним навстречу. Оттолкнувшись от земли, Павел специально придал Мухтару импульс вращения, и тот не просто взлетел, а еще и начал быстро крутиться вокруг своей оси. Однако это были еще не все сюрпризы, которые Павел пришельцам приготовил. От стрельбы при сложной и малопредсказуемой траектории, смысла мало. Попробуй хоть куда-нибудь попасть, крутясь, как юла. Но полковник, врываясь в гущу дронов, стрелять не собирался. На Мухтаре имелось несколько заранее заготовленных профилей для трансформации. Кроме полюбившихся Павлу Костетов, был еще солидный арсенал колющей режущего оружия, которое создавалось нанитами по одному слову за считанные мгновения. Павел раскинул руки мобильного комплекса, и из его кулаков на ниты вырастили широкие трёхметровые острые клинки. МКП стал похож на оторвавшуюся от своего основания и ушедшую в вертикальный взлёт ветряную мельницу. «А ведь так этот прием и назовут», — подумалось Павлу в тот момент, когда он, как сошедший с ума вентилятор, кромсал успевших убраться с его дороги пришельцев. «Ветряная мельница Хаманцева». Масса у МКП огромная, инерция ого-го, поэтому мечи с легкостью перемалывали пришельцев в кашу. Проблемы у полковника возникли только тогда, когда его машина исчерпала ускорение и зависла над улицей. Эх, подвесить бы Мухтару пару реактивных двигателей и носиться ангелом мщения над полем боя. Но МКП, к большому сожалению, не самолет, рожденный бегать, летать не может. Павел выключил антигравы, и боевая машина камнем устремилась вниз. Устремилась не совсем удачно. Мухтар падал на крышу многоэтажки. Павел перед самым приземлением снова активировал антигравитационные двигатели, стараясь смягчить удар. Но импульс был слишком мал, да и кровля живого дома не рассчитана на приземление бронированного монстра. Ботинки МКП пробили крышу, следом в дыру залетели и ноги Мухтара. Застрял он в перекрытии ровно по пояс. Снова антигравы на полную. На застрявшей машине оттолкнуться особо нечего. Повыдавшись развернуть корпус, Павел засадил МКП еще глубже. уперся манипуляторами — не идет. А сверху уже кружили вороньём капли, без устали плевая Мухтара лазерными залпами. Да так шустро они это делали, что Павел почувствовал себя как на сковородке. Прожарка медленная, неторопливая, с двух сторон и с кровью. Техника тоже отрицательно отреагировала на устроенную каплями сауну. В кабине появился запах горелого пластика и проводки. Из-за центральной панели брызнул электрический разряд. Так бы Павла и зажарили в мундире, если бы не подоспела помощь. На кружащие над ним капли набросился хищник из вершины пищевой цепочки. Валькирия исполняла фигуру высшего пилотажа. Самолет скользил в бок описывая вокруг крыши дугу, при этом его нос оставался повернут в одну и ту же точку. Пилот Вальки оторвался на славу, одной длинной очередью раскромсав сразу пять капель. А когда остальные пришельцы близнули от крыши прочь, Валькирия села на хвост их банди, ловко сшибая по одному каждым выстрелом. — Товарищ полковник, вы как? — на крышу запрыгнул боец его звена. — Сижу качественно, как репко. «Попробую вас вытащить!» Пока боец дергал его из пролома, Павел оценил по тактической карте ситуацию в целом. В стычки вязались почти все распределенные по городу звенья МКП, но стычки эти были, как и в его случае, малоинтенсивными. Потеряна всего одна машина, да и пилот из нее успел катапультироваться. Создавалось впечатление, что МКП пока что лишь соприкоснулись с передовыми разведотрядами противника. Репко из насиженного места вылезать категорически отказывалось. Скрученная от удара арматура перекрытия, как сеть, опутала мобильный комплекс. Лишь с появлением второго бойца, который успел проводить гражданских до укрытия, Мухтара со скрежным и частичным обрушением кровли удалось выдернуть. Гризли здесь!» — раздался боевой клич по рации, и едва Павел со своим звеном спрыгнул на улицу. Причем клич на английском его в автоматическом режиме перевели системы МКП. Павел никогда бы не подумал, что он будет рад высадке американцев в находке. Но жизнь иногда преподносит неожиданные выверты. На побережье появился целый рой меток мобильных комплексов поддержки, обозначенных как американская рота часовых. Березов, у вас там гости? Да, американцы с дракаров десантируются. Держим для них плацдарм. Кстати, мы пилота Валькирии нашли. «Помет, живой». «Отлично. Кто у них командует?» «Бригадный генерал. Вроде толковый и нетрусливый мужик. Первым сиганул на мелководье. Сейчас выбрался и хвосты своим крутит». «Понял. Готовься менять командира», — произнес Павел и вызвал командующего американским десантом. «Полковник Хаманцев, рота Барсуки». «Генерал Диас, Гризли!» — откликнулся тот. «Поздравляю за спешной высадкой, генерал. У меня на побережье развернут зод». Я хотел его вам передать под управление. Отсюда я много своими парнями не накомандую. Сочту за честь. Штаб разработал план Ждем китайцев». Их транспорты уже видны на радарах. Мы закрепляемся на берегу. У меня есть связь с вашим флотом. Там готовы оказать нам огневую поддержку артиллерии. Мы наковали, вы молод. Вы пришельцев из города на нас. А мы их будем перемалывать. План ясен. Не все выбранной тактики Павла устраивало из их размазанных по городу частей молот получался довольно хлипкий. Но что делать? Придется малочисленность перекрывать удалью. Не впервой. Есть еще одно замечание. На западе замечена активность подземок. Активность? Да, взрывы подземных торпед. Проверить точнее не могу. Капли сбивают дроны. Моя единственная оставшаяся в строю валькерия получила повреждение в бою и отходит к заставе. «Это очень плохие новости, полковник!» Бригедный генерал понимал, что оставшиеся у него во фланге подземки раздолбят его оборону к чертям собачьим. «Тогда небесные драконы высаживаются на западе города, ликвидируют противника и потом присоединяются к вам!» «Добро! Мы пока постараемся, чтобы пришельцы сильно не расползлись по городу!» Еще на подходе французы! Но, думаю, когда они прибудут, все уже закончится! Храни вас Бог, полковник!» Несмотря на все обозначенные проблемы в переговорах с командиром «Гризли», Павел почувствовал облегчение. Беспорядочные стычки с пришельцами обретали форму нормального человеческого общего искового боя с поддержкой, резервами и продуманными действиями. Павел начал выводить машины своей роты на новые позиции, с которых начнется их непростой бросок на побережье. Но плавно эти пришлось срочно корректировать. Злобный искусственный интеллект не стал ждать, пока его силы зажимают между кувалдой и чем-нибудь там еще. Он сам решил изобразить из себя молот. «Хаманцев! Они поперли на нас! Черт, мы не закрепились! Они скинут нас в море!» прервал неспешную рокировку Павла американский генерал. Полковник переключился на камеры машины Березова. Старшине дико повезло, что в момент внезапной атаки на Гризли его взвод находился поодаль от основных сил американской роты. Генерал Диас, не зная, что за взвод ему достался, поставил старшину на охранение точки, куда транспортники сбрасывали грузы, в основном боеприпасы и быстропровозимые легкие оборонительные конструкции. Это положение не только вывело Березова из-под первого удара, но и давало хороший обзор происходящего. Из-за домов на набережную хлынули потоки вертушек, Пять полноводных рек вытекали из улиц. Количество участвующих в атаке пришельцев не поддавалось счету. Появившихся над крышами капель было намного меньше. Валькирия, да и сам Паул неплохо поработали над сокращением их поголовья. В первые секунды атаки Паулу показалось, что проблем с уничтожением пришельцев угрызли не будет. Вертушки вылетали с улиц плотными толпами и получали в морду такой же плотный заградительный огонь, отрастянувшейся в цепь роты американских МКП, впереди которой стояла командирская машина Диаза. Бригадный генерал с помощью нанитов отрастил на своей машине коринский шлем с высоким гребнем. Часовые трусливых не брали. Генерал, как и Павел, за спинами подчиненных не прятался и предпочитал находиться на переднем краю. Американцев на плазменное оружие перевести не успели, но оно оказалось и к лучшему. Крупнокалиберные осколочно-фугасные снаряды, взрываясь, пробивали в наступающих порядках огромные бреши. Тактика американцев особыми изысками не отличалась. Да и что можно придумать, когда позади моря, а впереди тоже почти что море из несущихся прямо на тебя пришельцев? Если бы на американцев налетели одни вертушки с каплями, то они, может, и отбились. Однако к вечеринке решили присоединиться и другие марионетки протопрограммы. Синяя вспышка, и от мобильного комплекса генерала Диеза осталась едва ли одна треть. Остальные две в буквальном смысле испарились или разлетелись на настолько мелкие осколки, что их глаз не различал. Эти синие вспышки для Павла не были в новинку. Он уже видел, на какие тотальные разрушения способны вышедшие на позицию для стрельбы прямой наводкой топтуны. Протопрограмма не просто гнала на убой свои самые слабые юниты. Она ими жертвовала, как пешками, чтобы роту часовых в порошок стереть. Гризли и отступить не могли. И пробиться через вал вертушек, так-то нам нереально. Американцам оставалось только стоять, терпеть и отбиваться. Старшина же сориентировался в миг. Его взвод под фокус пришельцев не попал. И Березов не стал этого дожидаться. Поведя парней по широкой дуге, да еще и ускорившись на антигравах, Он двинулся к зданиям, чтобы зайти и закрепиться на фланги у волны пришельцев. Если старшине повезет, то он отыщет топтунов. Если не повезет — кранты американским медведям. А за ними и барсукам, да и всей находки в целом. Китайцы и французы прилетят уже на пепелище. На ветерана надейся, а сам не плашай. Ситуация складывалась таким образом, что отчет до катастрофы шел на секунды. Гризли держались, но горели один за другим, как свечки, топтуны их повреждали, вертушки и капли добивали. «Вперёд, Вперед, вперед, вперед! гнал свои разрозненные силы полковник. «Да, американцев, по кратчайшему пути! Проламуйтесь через здание, если надо будет! Или прыгайте по крышам!» Шахматная партия закончилась. Начались реальные военные будни, когда все, что может идти наперекосяк, именно так и идёт. «Выбирайте новые строения! Приземляйтесь на половине мощности антиграфов!» — добавил Пэл, вспомнив свои недавние приключения. Для себя он уже маршрут выбрал. До крыши, стоящего перед ним, институтского здания, было 37 метров. «Высоко, да!» Но при хорошем начальном толчке вполне достижимо. «Ну что, соколы, полетели?» — обратился Пэл к своим ведомым, И сначала присев, а потом резко выпрямив манипуляторы, послал Мухтара в затяжной вертикальный прыжок.